Часть 2. Разбитые мечты. Рождение и гибель королевства Сирия. Глава 1. Голос арабов. «Если Аллах хочет наградить человека, Он дарит ему путешествие в Дамаск». Арабская пословица. 21 ноября 1918 года Фейсал и его верный товарищ Нури Ас-Саид отправились в Европу на английском корабле. Британское правительство прислушалось к Совету Лоуренса и пригласило принца на Парижскую мирную конференцию. С точки зрения англичан, Фейсел мог вызвать интерес США к арабскому делу. Американским президентом в то время был Вудро Вильсон. Он выступал за открытость дипломатии, запрет тайных переговоров и право наций на самоопределение. Лондон надеялся сыграть на разногласиях между Вашингтоном и Парижем и вытеснить французов из Сирии. Первая мировая война закончилась, и после победы над общим врагом историческое соперничество между Великобританией и Францией вспыхнуло с новой силой и яростью. Французы не желали видеть Фейсала на конференции. Тем более, что Амир хотел править Сирией. Не сумев сорвать визит арабской делегации в Европу, Франция решила задобрить ее руководителя. По прибытии в Марсель Фейсела наградили орденом почетного легиона. Принимая награду, принц еще не подозревал, в каком двусмысленном положении находится. На конференции он должен был представлять отца, короля Хусейна. Однако и французы, и англичане использовали Фейсала в собственных интересах и не воспринимали его как политика, имеющего право говорить от имени арабской нации. Англичане напрасно мечтали исключить французов из ближневосточных договоренностей. Чудовищные французские потери в битвах с немцами на Марне 1914, при Артуа и в Шампане 1915, а также при Вердене 1916 – не шли ни в какое сравнение с британскими потерями на Ближнем Востоке. Поэтому интересы Франции в данном регионе нельзя было игнорировать. 1 декабря 1918 года Ллойд Джордж тайно встретился в Лондоне с главой французского правительства Жоржем Климансо. Министры заключили устное джентльменское соглашение. Ллойд Джордж подтвердил права Франции в Ливанте, а также заявил, что Англии нужны Палестина и месопотамский город Масул, возле которого находились большие запасы нефти. Клемансо, в свою очередь, договорился с Ллойд Джорджем о создании французской администрации в Сирии. Как отмечает английский историк Джереми Уилсон, по итогам этой встречи стало понятно, что британский кабинет министров не готов предложить Фейселу ничего, кроме сочувствия. Тем не менее, Фейсел и Лоуренс приступили к написанию меморандума, который принц собирался огласить на конференции от имени арабского народа. Последней надеждой арабов на независимость Сирии являлись США. Парижская мирная конференция началась 18 января 1919 года. Она ознаменовала установление на Ближнем Востоке мандатной системы. От Великобритании поступило предложение, согласно которому бывшие арабские провинции и порты должны руководствоваться помощью мандатария – европейской державы-победительницы, имеющей мандат – полномочия на управление соответствующей территорией. Верховный совет конференции предложение принял. Фейсел представил свой меморандум 6 февраля 1919 года. К тому времени он уже произвел благоприятное впечатление на иностранных делегатов. Например, госсекретарь США Роберт Лансинг отзывался об Амире как о достойнейшем человеке на конференции. Выступление Хашимита было эмоциональным, иначе оно не вызвало бы симпатии американцев. Принц заявил, что планы союзников относительно Ближнего Востока ущемляют право арабов на самоопределение, и что арабское единство восторжествует, если этому не помешает Запад. Требование принца звучало просто. Независимость единого арабского народа, которого, впрочем, не существовало. Но Вудро Вильсон был впечатлен. Он сказал, я слушал Амира и думал, что слышу голос свободы. Это странный, и боюсь, обездоленный голос, исходящий из Азии. Между англичанами и французами разгорелась яростная дискуссия. Британский министр по делам колоний Альфред Милнер объяснял французам, что нельзя навязать французскую власть арабам на международной конференции, посвященной национальному самоопределению. Клемансо и его министр иностранных дел Стефан Пишон оставались непреклонны. По соглашению Сайкса-Пико французы должны были получить Ливан и Сирию. Ситуация накалилась настолько, что Клемансо даже вызвал Ллойд Джорджа на дуэль. Наконец, в спор вмешался Вильсон. Он предложил отправить в Сирию независимую международную комиссию. 25 марта 1919 года Верховный совет конференции сформулировал полномочия комиссии. Ей следовало изучить политические настроения сирийцев и составить рекомендации относительно того, какие варианты территориального раздела Ближнего Востока будут способствовать развитию Сирии. Палестины и Месопотамии. Англичан это не устраивало. Комиссия могла найти британское присутствие в Месопотамии и Палестине нежелательным. Верховный комиссар Месопотамии Арнольд Уилсон уже проводил опрос, по результатам которого выяснилось, что местные жители мечтают о британской власти. Англичане решили вынудить Францию и Фейсела договориться, и тогда необходимость в комиссии автоматически отпала бы. Амир под британским давлением согласился признать французский мандат, но Фейсал желал, чтобы Ливан с его Средиземноморским побережьем остался в составе Сирийского королевства. Как это и было в историко-географических рамках Ливанта. В противном случае Хашемид получил бы государство, не имеющее выхода к морю. Теперь французы начали манипулировать принцем. Климансо планировал ввести войска в Дамаск и навязать Фейсалу свою волю, либо выслать его прочь. Париж согласился с идеей Великой Сирии, на которой настаивал Амир, но выдвинул встречное требование. Сирийское королевство должно представлять собой федерацию племен и этноконфессиональных групп. Французы намеревались управлять страной по принципу «разделяй и властвуй». 13 апреля 1919 года Фейсел встретился с Клемансо. Тот заявил, что Франция признает независимость Сирии, если французская армия будет допущена в Дамаск. Разгадав уловку, принц отказал премьер-министру и быстро уехал в Сирию. Отныне он надеялся только на международную комиссию.